Обнаружив новое племя где-нибудь в Южных морях или в Африке, наши этнологи отправляются в этот регион, не вооружившись ни вертолетами, ни прочими чудесами техники XX века. Просто как люди, представляющие реальный уровень развития туземного общества, соблюдающие их законы и обычаи, чтобы быть принятыми в их обществе. Подобную исследовательскую тактику сегодня принято называть наблюдатель-соучастник. Ведь может подобное действие всего лишь ступень на пути к более высокоразвитой мимикрии, которой активно пользуются инопланетяне в отношении нас, людей? К чему, собственно, сводится гипотеза мимикрии? В 1990 году я писал, представители инопланетного разума, способные посетить нашу Землю, обладали настолько высокими техникотехнологическими, магическими стандартами, что были в состоянии адаптировать свой интеллектуальный уровень к уровню людей, живших в разные времена, и принадлежавших к разным культурам. Наряду с этим они могли оставить будущим поколениям людей, способных осуществить космический полет, в данном случае нам, ибо мы только что начали открывать их следы и готовиться к новым контактам. Свидетельство своего существования, своих прилетов на нашу планету, и своих высочайших возможностей. Примеры подобного рода, заимствованные в культурных континуумах, обусловленных конкретикой места и времени, поистине бесчисленны. Вот несколько таких примеров. Явление Бога, описанное в Библии, в которых с одной стороны можно усмотреть следы невероятно высокого уровня технологий, космические корабли и храм Иезакииля в Южной Америке, машина для производства манны, а с другой их содержание должно было воздействовать на древних евреев как божественное откровение. Явление богов и индусов и других народов Индии которые также адаптированы к восприятию представителей этого культурного социума и его религиозно-мистическим воззрением, и наряду с этим допускают сегодня вполне конкретные технические трактовки, вимана, военные технологии и другие. Наблюдавшиеся в средние века небесные явления – которые всякий раз соответствовали кругозору представлений людей того времени, летающие щиты, феи, карлики и прочие, сегодня же в них склонны видеть параллели с античными и современными контактами. Феномен воздушных шаров, часто наблюдавшихся на исходе XIX века, когда люди наблюдали объекты, с одной стороны соответствовавшие представлениям человека того времени, а с другой – выходившие далеко за рамки конкретных технико-технологических стандартов. Явление Девы Марии, начиная с далекого прошлого до сегодняшнего дня, которые в отдельных случаях влекли за собой случаи истерии, когда масса людей, придерживающихся католического вероисповедания, позволяли интерпретировать открывшиеся им видения или манипулировать ими. Наконец, феномен НЛО, столь распространенный в наши дни. НЛО и связанные с ними контакты и похищения как нельзя лучше соответствует нашим представлениям об инопланетных кораблях, их экипажах и образе их действий. В этой связи надо подчеркнуть, что они не отражали ничего иного, кроме как рефлексии, присущие людям конца XX века и представлений о передовых технологиях.